Глава вторая. Корд. «Только не садись на корабль», сказал Корду его куратор Хенди. «Да-да, я знаю». Прижав телефон к уху, Корд смотрел на огромные сплендиды Марвелозы, пришвартованной в порту Эгейского моря. Ему бы надо вернуться в Международный Афинский аэропорт прямо сейчас. Но вместо этого он велел таксисту Убера ехать обратно. Где его поджидала семейка, от которой было не отвертеться. «Что ж я творю?» спросил он у самого себя. «Ты должен оберегать себя и оставаться трезвым». Голос Хэнди звучал уверенно, назидательно и даже угрожающе. «Садись в самолет и лети домой. Ты имеешь полное право уйти оттуда. Ты не обязан заботиться о других, а должен думать о себе. Ты не один, дружище. Я рядом». Поговори со мной. Да, конечно. Ты прав. Сейчас Корт мысленно видел перед собой Хенди, познавшего в детстве славу. Иногда, сидя вдвоем за кофе и раскрыв перед собой экземпляры большой книги, Корт легко мог представить себе предпубертатного Хенди, распевавшего свою нынешнюю коронную фразу: "Не сливай жизнь в унитаз". Большая книга с английского «The Big Book». Написано Биллом Уилсоном, отцом-основателем, наряду с доктором Робертом Холбрук-Смитом, анонимных алкоголиков. Впервые издано в 1939 году. Хэнди трудно было назвать мудрым человеком, и он жонглировал фразами, каждую из которых можно было бы написать на бумажке и прикнопить к стене. Но из всего, что он говорил, Корду удалось усвоить, что от него самого требуется умение выслушивать, оставаться трезвым, а свои мысли держать при себе. И любое схождение с рельсов приводит к самопрезрению и отчаянию. Поэтому Корд старался. Старался изо всех сил. «Так ты уедешь на такси в аэропорт? Забронировать тебе билет?» — спросил Хэнди. «Тебя встретить в аэропорту Кеннеди?» «Я не сяду на корабль», — сказал Корт, продолжая идти к нему, словно влекомый какой-то таинственной силой. Мужчина в белом комбинезоне помахал ему, призывая поторопиться. На пристани висел баннер. «Добро пожаловать!» «Я не сяду на корабль», — повторил Корт, ускоряя шаг. Он не мог подвести свою мать. Он не мог испортить ее последние в жизни приключения. «Молодец! Верно поступаешь!» подбадривал его Хэнди. «Ты все делаешь правильно. Мне повисеть на линии?» «У меня все хорошо», сказал Корт. «Пора подниматься на корабль. Придется вести вежливые беседы с Мэттом, которого он и прежде особо не жаловал, а теперь и вовсе презирал. Реган будет пытаться вернуть мужа, и Корду придется наблюдать это печальное зрелище. Он будет сопровождать свою мать к шведскому столу, и в клуб комедиантов, скрипя зубами, когда та начнет указывать ему на потенциальных невест. Корду придется притворяться, как он гордится Ли, которая, скользя по верхам и преисполненное самомнение, растратила весь свой талант. Положение усугублял тот факт, что в этом они были очень похожи. И это не только раздражало, но и вызывало чувство вины. Корд прекрасно понимал, что делает. Но у зависимых всегда так. Неважно, что ты всё понимаешь, если раз за разом наступаешь на одни и те же грабли, и всё кончается крахом. Вот он, рептильный мозг. Всё так знакомо, притягательно и как будто неизбежно. Вот она, логика алкоголика. Когда, нагромождая отговорки, ты натягиваешь рептильную кожу мученика, застёгивая змеистую молнию, до самого подбородка. Он должен сесть на корабль. А чтобы выдержать пребывание на Марвелозе, ему придется пить. Ура! Он уже чувствовал привкус чего-нибудь фруктово-розового, приправленного изрядной долей рома. Выпивка. Ощущение огня на языке и горячее тепло, поднимающееся из самых глубин организма. А потом вдруг необычайное ощущение легкости, и все становится хорошо. Куда-то сразу исчезает боль проживания многоликих жизней. Он даже поверит в байку, будто все они счастливы. И за долгие часы, пока алкоголь будет гулять в крови, Корт забудет, что обещал Джавани. Стюарт уже неистово махал руками, как полоумные янки на спортивной игре. «Корабль закрывается!» — орал он. «Отплываем! Поторопитесь, пожалуйста!» Если б Корт сейчас остановился и не шевельнул ни единым мускулом, с ним бы все было в порядке. Корабль уплыл бы себе в Эгейское море вместе с его распавшейся семьей, а сам бы он остался на твердой земле. Корт напомнил о себе в трубку Хэнди. «Ты где? Я плохо тебя слышу!» ответил Корт. «Хорошо, перезвони, когда связь...» «Совсем тебя не слышу!» Положив сотовый в карман, Корт подхватил чемодан и перешел на бег. На пристани его приветствовал персонал в белых комбинезонах с нашивками «Сплендида». Они проверили его документы, подхватили багаж, попросили пройти через металлодетектор, указав, куда идти дальше. Дверь на борту стояла на распашку а перед нею был растянут металлический трап. Проходя над водой, Корт испытал мальчишеский восторг. «Ух ты! Корабль!» Тот мальчик внутри него был слабым и ранимым, поэтому Корт попросил его заткнуться. Волевым шагом он вошел в увешанный зеркалами холл с круглыми окошками, выбрал на обум направлении и оказался на какой-то футуристической дискотеке. Стены из светящегося искусственного булыжника, стулья как на космическом корабле Enterprise, обтекаемые и без подлокотников. Enterprise — название космического корабля, который фигурирует в американском научно-фантастическом сериале «Звездный путь». Одна из стен была полностью уставлена подсвеченными бутылками с выпивкой всех форм и размеров. Слюнные железы корда сразу же заработали вожделея граппы, егермейстера и мятного ликера. Корд попал в этот зал в самом разгаре викторины. Группы участников сгорбились над ответами, записывая их крошечными карандашами. Молодая блондинка с немецким акцентом, примостившись на барном стуле, громко читала по бумажке. «Итак, какого цвета шкура у полярного медведя?» «Правильно! Черного!» Кто-то возрадовался, а иные приуныли. «Прости, дорогая», — оправдывался пожилой мужчина перед своей женой. «Я правда думал, что он розовый». «Конечно, дорогой», — мрачно ответила жена, заглядывая в свой пустой бокал. Увидев парадную лестницу, корт начал подниматься по ней, не смея осквернять сверкающие поручни своими потными руками. Он в жизни не видел такого количества хромированных поверхностей. Они были повсюду, отполированные до блеска и отбрасывающие столько света, что как бы у кого-нибудь из пассажиров не случилось подучее. Вознесясь над дискотекой в стиле семейки Джетсонов, Корт попал в коридор, увешанный самыми чудовищными произведениями искусства из всех, которые он когда-либо видел. Семейка Джетсонов американский научно-фантастический мультипликационный ситком. Рядом с огромным портретом Майкла Джексона и Ринго Стара, верхом на тиграх, висела картина гориллы, уставившейся в глаза зависшей в воздухе совы. Словно из ниоткуда перед ним возникла темноволосая женщина и сунула ему в руки бокал шампанского. «Прошу вас, посмотрите на это!» сказала она хриплым голосом с иностранным акцентом и указала на изображение Роберта Де Ниро в белом костюме, наставившего ружье на расписанного неоновыми красками льва. «Это нечто!» — изрекла женщина. «Ограниченная коллекция». «Действительно, нечто!» — согласился Корт. «Пейте шампанское, заведение угощает!» — сказала женщина. Корт сжал в руках бокал. «Ведь никто не узнает, если он пригубит хотя бы немного» аукцион шампанского завтра продолжила женщина но для вас он уже начался <мм> <м> невнятно пробормотал корт ему вдруг захотелось купить эту картину Джо обожал кич они повесят ее над своей кроватью или в гостиной над камином позднее он пытался понять что подтолкнуло его к покупке это женщина или умиротворенный всезнающий лев «А может, бесстрашный взгляд глаз денира В тот момент покупка казалась совсем пустяковой, и он протянул женщине свою пассажирскую карточку. «Я беру ее», — сказал он. Подписав документы всего на какую-то тысячу долларов за прихоть художника, Корт двинулся дальше по тускло освещенному настенными плафонами коридору. Обогнув странную статую девушки, обнимавшей огромное яйцо, Он пронёсся мимо спортивного бара, обнаружил ещё одну лестницу и начал по ней спускаться. В самом чреве корабля он обнаружил торговые ряды со стойкой мороженого, кофейней и массой магазинчиков. Кругом лежали ряды дорогущих, никому не нужных товаров. Наручные часы, пакетики ММДЭМС, аромараспылители, блестящие Парео а потолок зачем-то был утыкан светящимися звёздами. А не находится ли он прямо сейчас под водой? Корт еле сдержался, чтобы не психануть. Три опрятных молодых продавца стояли за грудой флаконов с духами и одеколоном, щедро опрыскивая воздух дорогим содержимым. Но нюх Корда сразу учуял сигарную лавку в самом дальнем конце. «Не желаете бесплатного шампанского?» и мужскую туалетную воду от «Версачи». «Две по цене одной?» спросила у него высокая девушка с зелеными тенями на веках. «А зачем мне сразу две?» сказал Корт. «Простите, я плохо говорить по-английски». Девушка заразительно хихикнула, протянула ему шампанское и прыснула себе на запястье одеколон, грациозно выписав в воздухе восьмерку. Корт сделал глоток шампанского, вдыхая запах сигар, европейского парфюма. Марвелоза и в самом деле оказался плавучим чудом, райской долиной Занадо под куполом. Занадо. Райская долина. В поэме Сэмюэла Тейлора Колериджа Кублахан. Корт вошел в зал, достойный сравнения с залами либерачи. Если бы только тот додумался нагромоздить столько лестниц с инкрустацией и наприглашал тысячи гостей в купальниках, которые разгуливали тут, как будто так и положено. Либерачи. Американский пианист, певец и шоумен. Повсюду стояли бордовые банкетки, над которыми свисали роскошные люстры. На ковре с рисунком рыбных скелетиков возвышались катки с пальмами. Стены выглядели так, будто сделаны из мрамора, и через каждые три метра взлетали к потолку и переливались мерцающим светом фонтаны. В центре зала, костлявая, с острыми птичьими чертами концертмейстер, в бальном платье с длинным вырезом на спине, долбила по клавишам рояля мелодию «Меморис». «Memories». Memories песня американской музыкальной группы Maroon 5. Когда она в экстазе закидывала назад голову, удивительно, как сносила эта ее высокая, похожая на пчелиной улей прическа, Ее лопатки выпирали, словно обглоданные крылья. «Улыбнитесь, сэр!» — окликнул Корда парень с висящей на шее навороченной камерой. Корд послушно улыбнулся. Его ослепила вспышка, а когда зрение восстановилось, он увидел певца. Это был мужчина столь крепкого телосложения, что вполне мог бы поиграть полузащитником за Джорджия Буллдогс. Джорджия Буллдогс Американская баскетбольная команда. Упакованная в смокинг грудная клетка выдавала приличные децибелы, сотрясающие воздух. «Коснись меня, но не бросай. Я вспоминаю этот рай. Я был счастливым и спокойным под солнцем знойным». Навалившись сбоку на рояль, ему подпевала стайка женщин в слаксах, безразмерных футболках и с мокрыми после купания волосами. Корт направился к стеклянному лифту. Двери автоматически открылись. Это было самое ослепительное помещение, в которое он когда-либо попадал. И когда лифт взметнулся над залом Либерачи, Корт в панике отшатнулся, толкнув двух подростков с футбольными мячами. «Аккуратней, старик», — сказал один. А второй добавил что-то по-итальянски, и оба расхохотались. Покраснев от смущения, старик Корт вышел на следующем этаже и оказался в многолюдной аквазоне. Из четырех джакузи хлестала через край горячая вода. Блинчики с нутеллой два по цене одного, спросил мужчина в поварском колпаке. Простите, не понял Корт. Почувствовав над головой какое-то движение, он взглянул наверх и увидел, как отодвигается вбок крыша, являя взору багрянистое небо. Ух ты! Выдохнул Корд. Два блинчика с нутеллой по цене одного, повторил мужчина в поварском колпаке. Платите за один, а получаете два. У Корда было такое ощущение, что он впал в диссоциативное расстройство, как под кислотой. Продавец блинчиков выжидательно смотрел на Корда, за которым уже выстроилась очередь. Волосатый в плавках от СПИДа мужчина весом в тонну напирал сзади на Корда. И вдруг продавец блинчиков подмигнул. «Или корду это померещилось?» «Да, конечно», — торопливо произнес он и протянул свою пассажирскую карточку. Через раздвижные двери он вышел на пляжную палубу. И повсюду были люди. Намазанные маслом для загара, они пробирались к своим местам, неся полные тарелки еды. Кто-то с чмоканьем пил прохладительные напитки, Кто-то танцевал, читал или спал мертвецким сном. А вдруг действительно померли. Над бассейном возвышалась трехэтажная водяная горка. Корт потихоньку ел свой теплый сладкий блинчик. Диджей крутил известную песню «Пушит» группы «Солтен Пеппа». И Корт невольно начал ритмично покачивать бедрами, повторяя под нос. «О, детка, детка, детка, детка!» А где вообще его багаж? И где его семья? И вообще, где его чувство собственного достоинства? Неужели он готов остаться на этом корабле до конца своей жизни? Из бассейна, размером с футбольное поле, выстреливали в небо фонтаны, выгибаясь дугами и оседая на бирюзовую поверхность воды. Вся палуба была огорожена стеклянными панелями, за которыми плескалось бесконечное, полное неизъяснимых тайн моря. Корт задрал голову, разглядывая три высоченные трубы, из которых пыхал в вечернее небо белый дым. Одинокий голос пытался поведать ему об изменении климата, о том, что нужно решать проблемы, а не создавать их. Он твердил о засухах и голоде, о тонущих беженцах, о смерти человечества. Но Корт не желал все это слушать. За аквазоной располагался шведский стол, где все как с ума посходили. Кругом, куда не кинешь взгляд, все было заставлено среднего пошиба едой. Бургеры, пицца, фруктовый салат, тарелки с горячей пастой, тушеным мясом. А еще кассероли, пирожные, пирожки, фруктовые желе, эклеры. За зоной десерта, по совсем уж непонятной причине, на стенах были развешаны рисунки в рамочках изображающие индейцев с перьями на голове. Зачем тут марципановая пианино? Кого это колышет? И действительно, никого это не колыхало. Корт схватил еще теплую после мытья тарелку, только не думая о заразе, забудь про сальмонеллу, и наполнил ее едой, продолжая напевать. «Давай, давай!» Он взял с подноса лепешку такитос, И начал ее жевать прямо перед табличкой, просьба не брать еду голыми руками. Давай, давай, детка, двигай бедрами, детка. Эй, ты, иди сюда, поцелуй меня. Советую поторопиться, а не то я начну злиться. В один присест он съел бургер, какие-то макароны, блюдо из сёмги, кусок яблочного пирога и марципановую мышку. Отодвинув от себя пустую тарелку, он вышел в коридор спустился по какой-то лестнице и оказался в казино Лас-Вегас. Стены этого заведения были украшены фресками совсем иной географической принадлежности — Гавана, Стамбул, Монте-Карло. Из мраморных колонн произрастали металлические пальмовые ветви и световые шары. До восьми вечера еще было далеко, но дамы в платьях с блестками уже метали фишки а крупье в смокингах крутили колесо рулетки. Возле игральных автоматов зависли вездесущие игроманы с серыми лицами. Бесплатное шампанское и партия бинго наличными по ставке два к одному проворковал приятные наружности человек, появившийся из ниоткуда. Скорее всего, из самых безумных снов Корда. Да, Он выпьет еще один бокал, а потом вернется на пляжную палубу в аквазоне и будет смотреть, как багровеет бы небо и наливаются чернильным цветом облака над безбрежным океаном, от которого захватывает дух. Это так просто. После череды страданий и изнурительной работы в состоянии невеселой трезвости. Всего-то оставалось сказать «да».